преследователь. Его портрет сохранился, но до нашего фильма почти никогда и нигде не публиковался. Симпатичный молодой человек с довольным, миролюбивым лицом. Его уже однажды задерживала охрана. Это произошло 15 октября 1934 года при попытке подойти к Кирову, когда тот прогуливался у Троицкого моста. После проверки документов его освободили без обыска. Парень оказался членом партии, да и случаи попыток подойти к Кирову с просьбами не были редкостью. А вот если бы задержанного обыскали, то наверняка бы обнаружили у него револьвер. Николаев, а молодой человек носил именно эту фамилию, приобрел наган сразу после революции. В кармане у него лежало официальное разрешение. Правда, оно уже было два года как просрочено. Несмотря на то, что уже прошло около 80 лет со дня выдачи этого удостоверения, сегодня еще можно разобрать имя владельца Нагана — Николаев Леонид Васильевич. Николаев родился в Петербурге 10 мая 1904 года в семье рабочих. Отец умер от холеры, когда сыну было 4 года. Сиротами остались еще две сестры Николаева. Мать после революции была уборщицей трамвайных вагонов. Семья жила тяжело. Маленький Леонид страдал рахитом, болезнью бедняцких детей — До 11 лет даже не ходил. Медкомиссия в 1926 году отметила у него признаки вырождения. Длинные обезьяньи руки почти до колен, короткие кривые ноги, длинное туловище, узкие плечи. И все это при росте 150 сантиметров. Образование у Николаева было 6 классов. Правда, в те годы отсутствие образования у революционно настроенной молодежи никого не смущало. Наоборот, это говорило об их пролетарском происхождении. Николаев начал свою трудовую биографию в 16 лет секретарем сельсовета в Самарской области. Успел побывать он и учеником слесаря, и сотрудником Лужского укома комсомола. С 1933 года Николаев – инструктор Ленинградского института истории ВКПБ. За 15 лет Николаев умудряется сменить 13 мест работы, что вызвано было в первую очередь, конечно, его неуживчивым характером. Он даже был судим в 1929 году. Правда, проступок сегодня выглядит курьезом. Николаева судили за неосторожную езду на велосипеде. Отделался, правда, он только штрафом. В том же году за создание склоки в коллективе завода Красный Арсенал, где он тогда работал, ему объявили выговор. В марте с очередного места работы Института истории ВКПб Николаева по партийной разнарядке направляют трудиться в систему транспорта тот категорически отказывается, после чего его исключают из партии, выгоняют с работы. С этого момента все и начинается. Николаев превращается в профессионального жалобщика. Он убивает самые высокие пороги и добивается своего восстановления в партии. Принцип «кто не с нами, тот против нас» В те времена был очень в ходу. Партийные пользовались различными льготами, при устройстве на работу в том числе. А вот беспартийного Николаева на работе восстанавливать отказываются. Это его угнетало. К 1 декабря 1934 года Леонид Николаев уже 7 месяцев без зарплаты. Он подавлен, его охватывает отчаяние. Письма за его подписью опять летят во все партийные инстанции, в том числе и в ЦК ВКПБ. Он пишет о своем безвыходном положении и о том, что готов уже к политическому убийству. Запомним это. К утру того рокового дня Николаев доводит себя до состояния крайнего возбуждения а вот его будущая жертва Киров совершенно спокоен и вначале никуда уезжать из дома не собирался. Мы установили, перед тем, как неожиданно вызвать машину, Киров несколько раз звонил из дома в Смольный, просил прислать статистические данные и другие материалы к докладу. 1 декабря курьер из Смольного приезжал Кирову четыре раза. Последний приезд курьера был около 14 часов 30 минут. Примерно через час Киров звонит в Смольный второму секретарю обкома Чудову, у которого проходят совещания, обсуждающие практические шаги по отмене карточной системы. Из разговора всем участникам совещания ясно. Киров в Смольный не приедет. Спрашивается, зачем Кирову вдруг понадобилось ехать в тот самый день в свой рабочий кабинет, если все необходимые документы, другие мелочи, даже карандаши ему привозили на квартиру, причем привозили по первому звонку. Со всеми коллегами, со своим замом он несколько раз говорил по телефону, и никаких неясностей в ходе разговора не возникало. Зачем требовалось личное присутствие в Смольном, да еще тогда, когда его никто не ждал? Может быть, по телефону кто-то потребовал срочной встречи? Может быть. Ясно только одно. Киров неожиданно изменил свои планы, и причина свидания могла быть только экстраординарной. Но пока вернемся к Николаеву. Безработный скандалист Николаев был женат. Со своей женой, дочерью латышского батрака Мильдой Петровной Драули, Николаев познакомился, когда работал в Луге. К этому моменту, а это 1925 год, Мильда уже член партии с шестилетним стажем. Она работает заведующей сектором учета в Лужеском укоме партии. Ее уважают коллеги, немногословно, сдержанно. Может, черно-белая фотография, которая тоже сохранилась, и не передает всего обаяния этой женщины, но у нее, как говорили современники, отличная фигура, рыжие волосы и прекрасный цвет лица. Чем ее прельстил, хоть и миловидный, но при этом желчный, надменный и вечно недовольный жизнью коротышка Николаев, было и остается загадкой для всех. После приезда в Ленинград из Луги, уже с Николаевым, Мельда Драули долго не могла никуда устроиться. Работала паденно чернорабочей на заводе «Прогресс», подрабатывала и в других местах нужно было кормить двоих детей. И вот метаморфоза. В 1930 году Драуле неожиданно становится техническим сотрудником аппарата Ленинградского обкома ВКПБ. Прямо из Чернорабочей. Именно с 1930 года Мильда могла в Смольном попасть в поле зрения Сергея Мироновича Кирова И, судя по всему, Киров заметил новую сотрудницу аппарата, рыжеволосую латышку, и не просто заметил. По обкому поползли робкие слухи о возможной амурной истории. Рассказывает Леонард Гаврилов, кандидат юридических наук, полковник КГБ в отставке. «Так судьба сложилась, что вот когда я уже закончил университет, и женился на Кире-Пауне. И вот однажды я узнал, что она происходит из семьи Павла Васильевича Васильева, старого большевика, работника пороховых заводов, который некоторое время, где-то перед 34-м годом, работал у Кирова хозяйственным комендантом в Смольном и часто сопровождал его на охоту. Часто говорили в семье, и в частности моей тещи и бабушка, когда была живая, о том, что Киров иногда приезжал с молодой женщиной. Они почему-то ее называли Ингербаланткой, по-видимому, оценивали ее как-то по внешним данным, и она посещала, была у них в доме в этот момент. То есть, вообще-то, так сказать, был такой намек, что Киров женщин молодых любил. Как только летом 1933 года пересуды достигают опасные черты, Мельдудраули спешно, почти молниеносно переводят в управление Уполномоченного Наркомата тяжелой промышленности. Переводят с повышением. В Наркомате тяжелой промышленности Драуле уже превращается в инспектора управления по кадрам с хорошим по тем временам окладом в 275 рублей. И это отнюдь уже не техническая работа. Говорит Татьяна Сухарникова, директор музея Сергея Мироновича Кирова. «Я предполагаю, что Мильде Драуле помогали здесь и были люди, которые ей, так скажем, покровительствовали в том, чтобы из разряда безработных она перешла вдруг в обком партии работать, получила работу в обкоме партии в секторе легкой промышленности. У нее родилось двое детей, она получила новую должность в управлении Уполномоченного наркомата тяжелой промышленности. Это немалые должности. Они давали дополнительный паёк, возможность получить санаторное лечение решить жилищную проблему. По тем временам это невероятно много было, собственно, как и по нашим, наверное. И чувствуется, что кто-то ее вел. Но сказать, что Киров, я не берусь. Современники утверждают, Киров был далеко не святым, а что касалось его взаимоотношений с женским полом, то особенно. И жена не могла играть здесь хотя бы сдерживающую роль, поскольку серьезно болела и вынуждена была большую часть времени в году проводить вне дома на лечении. Сухарникова. Я полагаю, что сыграла не последнюю роль ее работа в 1927-30 годах в профилакториях, где перевоспитывали проституток. Это нанесло, по-моему, страшный удар по ее психике и вообще нервному состоянию. Мы шли по Выборгской стороне, дом, где в 1934 году проживала довольно большая семья Николаевых. В 8 утра 1 декабря именно отсюда, как обычно, отправилась на работу Мильда Драуле. Спустя час... Вслед за женой покидает этот дом и Леонид Николаев. С ним, как все последние дни, портфель, в котором заряженный револьвер. Николаев на взводе, судя по всему, время покушения определено. Он готов стрелять именно сегодня, 1 декабря. Можно предположить, что Николаев определился и с местом, где он произведет выстрелы, Таврический дворец. Была одна проблема. У Николаева не было билета. Сухарникова. У него не было билета в Таврический дворец, где должны были собраться все высшие партийные руководители Ленинграда и заслушать отчетный доклад Сергея Мироновича Кирова. Достать пригласительный билет на собрание актива Николаев поручил жене. Мы установили, что он настойчиво звонил ей на службу около 12, 14 и 16 часов, справлялся, заполучила ли она билет. Возможно, заодно и проверял, на месте ли супруга. Напомним, что около 16 часов Киров вызывает к себе машину. Случайно ли это совпадение по времени с последним звонком Николаева своей жене? И случайно ли появление в Смольном Кирова и Николаева одновременно? В то время в Смольный можно было войти либо по пропуску, либо по партбилету. Хоть из партии Николаев был исключен, но партбилет у него остался, он всегда носил билет с собой. Николаев ходит по кабинетам, пытаясь через старых знакомых получить пригласительный на выступление Кирова. Отсюда он названивает своей жене. Киров не любил пользоваться специальным подъездом. Он входил в Смольный через главный подъезд вместе со всеми. Именно здесь, по инструкции, Его должен был встречать оперативный комиссар Борисов и следовать за ним неотступно вплоть до кабинета. Но, как мы выяснили, в тот день охранник Борисов инструкцию не выполнил. Сотрудник комендатуры Смольного, оперкомиссар Борисов, мало годился на отведенную роль. Ему было 53 года. До поступления в ОГПУ, Он работал ночным сторожем. Борисов слишком часто нарушал инструкцию и по просьбе Кирова оставлял его одного, в том числе и в бесконечно длинных коридорах бывшего Смольного института. Медведь, шеф ленинградского НКВД, неоднократно пытался заменить Борисова, но Киров сделать этого не дал, поскольку у него сложились почти дружеские отношения с оперкомиссаром. Так что Борисов знал достаточно много о Кирове и не только с формальной стороны. С этого момента разные сюжетные линии начинают сходиться, чтобы потом и вовсе пересечься. Киров шел по Смольному к себе в кабинет. Он изредка останавливался Беседовал с людьми. На лестничной площадке третьего этажа он остановился в очередной раз. Здесь был пост. Пост зафиксировал, что Киров прошел к себе в кабинет. На расстоянии примерно 12 метров за Кировым двигался охранник Борисов. Охранник Борисов тоже достиг поста и на посту зафиксировали, что он, Борисов здесь был. Но самое главное заключается в том, что охранник остался на этой площадке, откуда абсолютно не просматривается длинный 100-метровый коридор. По нему-то и двинулся Сергей Миронович Киров. Двинулся один. Двинулся навстречу своей смерти. Почти ничего не изменилось в планировке Смольного с далекого 1934 года, по крайней мере в той части здания, где прогремели раковые выстрелы. Мы проделали тот самый путь, который сотни раз проделывал Киров и который однажды для него закончился трагически. Он шел по бесконечному коридору с таким же бесконечным количеством дверей, шел в сторону своего кабинета. Борисова за его спиной не было, и никто уже сегодня не ответит на вопрос, просил ли сам Киров, оперкомиссара, не следовать за ним, либо это было обычное разгильдяйство бывшего ночного сторожа Борисова. Тем временем безуспешно бродивший по коридорам и кабинетам Смольного Николаев выходит из туалета третьего этажа. В первую секунду он, наверное, не поверил своей удаче. Выйдя из ниши, где располагался туалет, в коридор третьего этажа, Николаев чуть ли не столкнулся нос к носу с Сергеем Мироновичем Кировым и растерялся. Он повернулся к Кирову спиной и пропустил его мимо себя. Затем устремился вслед за ним. Как мы знаем, В этот момент охраны у Кирова не было. Николаев двигается, как тень, за Кировым до конца коридора, и затем они поворачивают под углом 90 градусов в коридорчик, который ведет к кировскому кабинету. Киров идет в пальто, не снимая своей знаменитой серенькой фуражки. Примерно 17 метров не дошел по коридору, до своего кабинета Киров. Убийца настиг его ровно на том месте, где находятся двери в приемную второго секретаря Чудова. Выстрел последовал практически в упор в затылок. Киров упал лицом на паркетный пол. Смерть наступила почти мгновенно. На выстрел отреагировали. Из ближайших дверей почти сразу же выскакивает человек в военной форме. Он, видимо, напугал Николаева, который хотел вторым выстрелом убить себя. Но у него ничего не получается. Пуля проходит мимо. Николаев теряет сознание и падает на пол рядом с Кировым. Начинается паника. И только спустя какое-то время на месте происшествия появляется охранник Борисов. Мы отобразили картину происшедшего на схеме. Убитый и его убийца лежали рядом примерно в полуметре друг от друга. Киров ничком, Николаев на спине. Он был без сознания, видимо, от наступившего эмоционального шока. Смерть Кирова, по заключению врачей, наступила мгновенно от повреждения жизненно важных центров нервной системы. Собравшиеся на месте происшествия сотрудники Смольного быстро поняли, что второй лежащий мужчина жив. После оказания слабонервному убийце первой медицинской помощи его доставили на летейный четыре в здание Ленинградского НКВД. Все это произошло в бывшем Институте благородных девиц 1 декабря 1934 года.